Глава третья. Бывший ректор Академии. И почему я думала, что так легко смогу попасть в Академию и учиться в ней? Наверное, потому что очень этого хотела, да и Гримуар помог. Он всегда мне помогал, когда чего-то очень хотела. Словно читал мои мысли и воплощал их в реальность. «Вы чего здесь стоите? Опоздали на пару?» Услышала я мужской голос и обернулась. Ко мне подходил высокий мужчина с белыми, как снег, волосами и такого же цвета бородой и усами. Глаза его сверкали синим цветом, и мне показалось, что они были похожи на море, которое я видела только в книгах. Сам мужчина был большой и как будто состоял из горы мышц. Даже его светлый китель и рубашка под ним не могли это скрыть, а наоборот демонстрировали. «Опоздала», — тихо произнесла я, опуская глаза и с трудом скрывая свою ложь. «И теперь боюсь, что ректор выгонит меня из академии». «Не выгонит». Усмехнулся мужчина. «Я с ним поговорю, если что». Идемте. Мужчина открыл передо мной дверь и рукой показал входить. Я прижала к себе покрепче гримуар и, вдохнув, вошла внутрь. «Какая у вас сейчас пара?» «Эм, зелеварение», — ответила первое, что пришло в голову. «Первый курс?» Скорее утвердительно произнес мужчина. «Оно и видно. Обычно второкурсники уже ничего не боятся. Вот, первокурсники — это да». Еще совсем зеленые и боятся шагу вступить. Но, признаюсь, ректор Веридис и меня немного пугает. Уж больно он суровый, согласись». «Это правда», — кивнула я, проникаясь с симпатией, светловолосым угромили. «Когда я его первый раз увидела, то жутко испугалась». «Вот сюда», — показал рукой мужчина, и мы завернули в один из коридоров. «А вообще, да, Веридис такой. Пускай он и суровый, но все же справедливый». «Ректор и должен быть такой. Я сам когда-то был на его месте и знаю, что говорю». «А сейчас вы не ректор?» Я посмотрела внимательно на мужчину и ахнула. «Вы... вы тот самый знаменитый ректор Ириан Барлоу, который изменил турниры драконов, где их жестоко убивали?» «Ну да. Но мы это сделали вместе с королем Калландом. Я бы один точно не смог такое провернуть». «Я читала про вас в местной газете...» «И много слышала о том резонансном случае. Вы...» Я засмущалась и опустила глаза. «Вы знаменитость. А можно у вас попросить автограф?» «Автограф? Хм, Ты сейчас серьезная адептка?» «Эм, не знаю твоей фамилии». «Меня зовут Леора Тенебра». Отчеканила свое имя и улыбнулась. «И я сейчас очень серьезно». «Ну, хорошо». Мужчина щелкнул пальцами и в его руке... Материализовалась длинное белое перо, на конце которого висела капля чернил. «Говори, где подписать?» «Подписать?» «Ам...» Я поняла, что у меня ничего, кроме волшебного маминого гримуара, не было. Ни учебников, ни тетрадей, ни даже ученического портфеля. Вот тебе и студентка академии. «Может, в этом учебнике?» Бывший ректор показал на гримуар, который находился под мышкой и ухмыльнулся. «Это же твой?» «Да, мой». Кивнула и открыла его на первой странице, на которой маминым ровным почерком была сделана надпись «Этот магический гримуар принадлежит Астралии Тенебра, и никто, кроме кровных родственников, не может им пользоваться. Если вы все же решите попробовать им воспользоваться, то на вашем лице вылезут бородавки, а волосы в одно мгновение превратятся в седые космы. Поэтому, пожалуйста, хорошо подумайте, прежде чем просить книгу исполнить ваше желание». «Астралия Тенебра?» – удивленно спросил мужчина и, сощурив глаза, внимательно посмотрел на меня. «Астралия Тенебра – твоя мать?» «Она была моей матерью. Но сейчас, к сожалению, ее больше нет с нами. Она умерла». «Нет», – изумленно произнес мужчина, и я заметила, как его синие глаза в один миг стали серыми, как небо перед бурей. «Астралия умерла?» «Да, несколько лет назад», – печальным голосом ответила я. В монастыре от серьезной болезни. Так мне рассказал мой бедный отец. Мне очень жаль, девочка. К сожалению, произнёс Ириан Барлоу. Я знал Астралию, когда она была такого же возраста, как ты. Она училась у меня, когда я еще преподавал магию в Академии Ривейла. Очень способная была ученица и сильная волшебница. Этот гримуар тому подтверждение. Значит, она оставила тебе эту магическую книгу перед своей смертью? Да. Я кивнула. Все так. Он не всегда меня слушается, но чаще всего бывает довольно послушным и исполнительным. Леора, я никогда не был любопытным человеком, и вообще считаю, что любопытство — это скорее порок, чем добродетель. Но сейчас мне не терпится узнать, в чём загадка и сила этого гримуара. Я бы с удовольствием продемонстрировала вам ее, но сейчас мне нужно бежать на пару по зелеварению, поэтому... Я тебя понял, Леора. Щелкнул пальцами бывший ректор, и чернильное перо исчезло из его рук за ненадобностью. И я поговорю с ректором Веридисом, чтобы он не ругался насчет тебя. А когда ты освободишься после пар, зайди в мой кабинет на верхнем этаже, и мы с тобой обсудим гримуар твоей матери. Спасибо вам, ректор Барлоу. Улыбнулась я и даже сделала небольшой реверанс, от чего мужчина широко улыбнулся. «Я уже пару лет не занимаю должность ректора». Но моя работа в попечительском совете продолжается. А теперь беги, мистер Небра, и помни, если в тебе есть хотя бы часть силы, которая досталась тебе от Великой Волшебницы Австралии, то у тебя все обязательно получится.